Глава 11. Может ли дикая собака стать домашней? Хоть собаки одомашнились в эпоху верхнего палеолита, не все из них сегодня представляют собой сладеньких человекозависимых мохнатиков. В науке существует термин пария. Если не вдаваться в сложные подробности, его можно объяснить как полудикая собака. Такие животные тусуются рядом с человеком, но живут самостоятельно. Иногда их отлавливают из стаи и забирают в приюты. Там очень быстро становится понятно, что это дичок, которого сложно социализировать. Порой дичкам везет, и они попадают в семьи. Но такая дикая собака, даже если выглядит она как симпатичная дворняга с соседней промзоны, это существо вроде лисы или енота. Ее придется приручать. А приручать – это не то же самое, что взять домой бывшее домашнее животное или щенка от домашней матери, и весело формировать с ними привязанность. Немного скучной информации про импринтинг у животных. Импринтинг-запечатление – это закрепление в памяти признаков объекта. Оно происходит в раннем детстве и чаще всего необратимо. Например, если щенок родился у домашней собаки, он запечатлел не только мать-суку, но и человека в качестве безопасного объекта, с которым надо дружить. Собаки тему прекрасны, что они так могут. И не нужно щенков каждого нового помета приручать, как лесных барсуков, с нуля. Интересный пример импринтинга можно наблюдать, если у вас есть собака, которую выкормила, скажем, кошка. Такой пёс всю жизнь будет уверен, что он вообще-то котище. Может, он не будет мяукать и урчать от удовольствия, но других собак вряд ли научится понимать хорошо. Зато с котами будет на «ты». Другое дело, если сука, которая никогда не жила с человеком, родила на стройке щенков, а кто-то добрый их изловил и решил раздать по хозяевам. Вот тут хозяева и будут иметь дело с дичком то есть со щенком, который понятия не имеет, что это за двуногие ходят вокруг него и чего от них ожидать. Щенок совершенно точно двуногим не доверяет. Да и мать сука учила детишек прятаться при виде человека, потому что считала, что люди опасны. Сделать дикую псину домашней можно. Она даже полюбит хозяев и сможет комфортно с ними жить. Но не стоит от нее ждать дружелюбной реакции на людей вообще. В силу отсутствия импринтинга в раннем детстве они для такой собаки навсегда останутся непонятными инопланетянами, которые по какой-то причине решили не сожрать ее на завтрак, а оставить при себе. Причем дичку неизвестно, может быть, он для людей заготовка на голодную зиму, а может, удастся дотянуть с ними в комфорте и безопасности до старости». Все люди, которые не хозяева для дикой собаки, подозрительны вдвойне. Она их будет избегать, бояться и даже, скорее всего, проявлять агрессию страха в тех случаях, когда не сможет скрыться от навязанного общения с незнакомцами. Если брать дикую собаку в качестве домашнего питомца, стоит помнить, что ее очень проблематично оставлять на передержке даже у самых надежных знакомых, которых пес не раз видел. Проблемой наверняка станут и визиты к ветеринару. Дикую псину гораздо сложнее научить стойко переносить неприятные процедуры и не отъедать врачам руки». Еще один риск – это гораздо более долгая адаптация такой собаки дома. Любой, даже приютский пес, у которого был импринтинг на человека, в разы быстрее привыкнет жить в новой семье, научится доверять хозяину и ладить с другими людьми на улице, в гостях или на передержке. А дикая собака, даже если ее изловили за гаражами и принесли домой еще щенком, до конца жизни останется недоверчивым дичком. Не стоит опасаться нарваться на дикую собаку, если вы решили брать пса из приюта или с улицы. Такие животные сразу себя обнаруживают. Они избегают любых людей, даже постоянных волонтеров. Их сложно поймать, если речь идет о стае бродячих собак или о щенках, найденных на улице. Если вам встретился именно такой пес, стоит учитывать факт его дикости и все связанные с ним нюансы воспитания. Кстати, не все щенки диких собак без импринтинга человека опасаются людей. В любой популяции бывает выщепление, казалось бы, давно утраченных признаков. Как даже у самого надежного заводчика лабрадоров может появиться щенок, не доверяющий людям, и это будет породный брак. Так и у дикой собаки иногда рождаются доверчивые ручные щенки. Таков закон генетики. Даже среди медведей подобное случается. Почти все они становятся агрессивными к людям с возрастом, но некоторые до конца жизни остаются инфантильными и доверчивыми. Такое вот исключение счастья дрессировщика. Так что уличная собака неизвестного происхождения не обязательно будет дикой. И не стоит ставить своему Олегу диагнозы, если он не идет на ручки и не любит гладиться. Собаки, как и люди, разные и могут не любить этих ваших нежностей, просто потому что такой у них характер. И если при этом Олег вам доверяет и не ждет, что вы его однажды съедите на завтрак, все с ним в порядке.